Голова 24. Предательница. Анмар. Меня кто-то тряс, причем так сильно, будто вознамерились в ы т р я с т и душу. Голова болталась, словно болванчик, и так хотелось двинуть этому неизвестному по рожу за такие глупости, но руки почему-то не слушались. «Мар, проснись же ты! Друг, давай!» Голос был знаком, но я слышал его, будто через несколько толстых стен. Он принадлежал Кейрину, и волнение в нём слышалось самое настоящее. Потом тряска закончилась, ей на смену пришёл холод и стало очень мокро. «Меня что, ледяной водой облили?» «Не помогло?» Второй голос удалось различить с большим трудом. «Нет». «И что будем делать?» «Кажется, это райс. Действовать нужно сейчас. Парни ищут следы, но их нет. Она пропала прямо из этой комнаты». но искажения пространства от построения портала я не нашел. «А я говорил Мару, что ей нельзя верить!» – зло выплюнул Кейр. «Что она опасна. И вот итог. Ее нигде нет, а он спит. Я боюсь, может уже не проснуться. Его нужно срочно доставить в Академию. Там помогут». р а й с говорил напряженно, и в его тоне слышался искренний страх. «Я предлагаю разделиться. Я возьму з е й н ы и Сорка, и мы выследим эту тварь. А вы прямо сейчас выдвигайтесь к границе». «Там много удобных мест для нападения», – возразил Райс. «Не стоит разделяться». «Но Рена уйдет слишком далеко, ее нельзя упускать, это дело чести. Она покусилась на нашего командира, а п о и л а его и з б е ж а л а И у меня в голове словно что-то взорвалось. Я почувствовала, будто выныриваю на поверхность из глубокой-глубокой трясины. Это стоило мне неимоверного количества сил и всей воли, но у меня получилось». Открыв глаза, смахнул со лба прилипшую мокрую челку и резко сел. «Мар, ты как?» — с беспокойством выдал Райс. «Мы не могли тебя разбудить». «Где она?» — выдал я, быстро осматривая комнату. Отбросил промокшее одеяло, с раздражением глянул на пустое металлическое ведро и поднялся на ноги. За окном было светло, и, судя по местоположению солнца, рассвело пару часов назад. «Крепко же я спал». «Не знаем». ответил Райс. «Вы не спустились ни к завтраку, ни к моменту отправления. Мы почти час потратили, чтобы взломать защиту комнаты. Ты на славу р а с т а р а л с я ставя ее. Но обнаружили тут только одного тебя. Рена и ее вещей нет». «Она словно испарилась», – зло выпалил к е р е н «Пропала. Ее не видели ни наши караульные, ни кто-либо из местных. Защита на окнах и двери была не нарушена». Я пытался осмыслить услышанное, но голова с о о б р а ж а л а с трудом. н В ней все еще клубился сонный туман, который так и норовил затянуть меня обратно. Следовало срочно принять что-то бодрящее и отправиться под ледяной душ, потому что иначе я просто не смогу нормально думать. Так и поступил. А когда спустя 10 минут снова вышел к парням, мысли стали на место. Мозг заработал, как надо, и только непривычные лишние эмоции все еще мешали думать. Я был зол и глупо растерян. Она все-таки сбежала. Напоила меня чем-то и ушла. п р е д а л а Во второй раз. Прав был Кейр, называя ее двуличной дрянью, а я снова ей поверил. Хотя, почему ей? Себе. Ведь знал, что подобное возможно, и сам позволил себя обмануть. Но разгулявшиеся эмоции сейчас только мешали. Хотелось немедленно разнести гостиницу, потом сорваться и полететь за Реной. А после этого свернуть шею Анхельму за то, что посмел ее забрать. И все же я смог взять себя в руки и заставить мыслить рационально. Первым делом попробовать почувствовать ее, как свою Хаити. Ритуал хоть и не был подтвержден, но определенная связь между нами все равно установилась. И сейчас мне удалось определить, что Рена жива, вполне здорова, хоть и сильно устала. А еще она далеко, не меньше полсотни километров от нас, и продолжает удаляться на восток. Значит, ее неугомонный братец все-таки добился своего». Помог сбежать, а теперь у в о з я т туда, куда пока не добрались наши войска. Восток в е р г о н и и не особенно привлекал Гервина. Там не было ни крупных месторождений, ни больших торговых путей. Эту часть страны использовали исключительно для сельского хозяйства. Климат там был довольно суровый, в лесах водилось много диких животных. И главное, эту территорию негласно контролировали ведьмы. А против них Герф воевать не желал. Рена далеко. Но не настолько, чтобы я её не нагнал. С ней явно отряд повстанцев, у которых немало ведьмасских штук. Но если сунусь один, то могу уже не вернуться. И тут не скажешь, что хуже – смерть или плен. Да, одному мне туда лучше не лезть, ведь меня точно там ждут. Анхельм знает, что я приду за ней и будет готов к этой встрече. Думает, что просчитал меня? Ну-ну, посмотрим, кто в итоге победит. Едем. скомандовал я, закончив одеваться. «Куда?» — задал закономерный вопрос Райс. «Все?» — уточнил Кейр. «Все. В Айвирию, как и собирались. Но не в Академию, а в замок Айнс. Он ближе». «А как же?» На лице Кейрина появилась растерянность. «Ты просто дашь ей уйти?» «Нет», — ответил, закинув на плечо рюкзак, который сейчас был заметно легче, чем вчера вечером. Снова снял его, раскрыл. внимательно осмотрел содержимое. А когда понял, чего именно не хватает, сам себе не поверил. Захотелось глупо расхохотаться, я бы так и сделал, если бы на душе при этом не было настолько паршиво. «Мар, что там?» не сдержал интереса Кейр. «Она украла деньги. Все золото, что я вез с собой». И лишь проговорив этот слух, окончательно осознал случившееся. «Нет, мне не было жалко денег. Поражало другое». Она не просто предала меня во второй раз, но еще и о в о р о в а л а Принцесса Вергонии промышляет воровством и сумок. Кажется, этот мир все-таки сошел с ума. С этими словами я закрыл рюкзак и вышел из комнаты. Хватит разговоров. Впереди много дела, а времени на них остается все меньше. У меня в голове уже сложился план возвращения беглянки и захвата Анхельма. Осталось только воплотить его в жизнь. И первым его пунктом было обезопасить наш путь. С этим я и обратился к старшему о т р я д у охраны. «Фарин, признайся, ты уже доложил его высочеству о нашей вынужденной задержке здесь и побеге Рены», спросил я, подойдя к этому низкорослому жилистому вояке. Тот заметно растерялся. Думал, что я не знаю о его ежедневных докладах Гервину. «Ха, да я прекрасно чувствовал каждое его заклинание перемещения, когда он отправлял свои отчеты». «Доложил?» Не стал отрицать солдат. Правильно. Он подчиняется не мне, а Герву, и просто выполнял приказ. «Мой брат предлагал выслать нам подмогу?» «Да», — кивнул Файрин. «Но я отказался. Посчитал, что вы не одобрите». «Вызывай. Пиши командиру Хаблицкого гарнизона. Он ближе всего к границе и к нам. Пусть как можно скорее отправляет большой отряд к перевалу. И уточни, чтобы были готовы к засаде, держали щиты и закрыли лица плотной тканью. Думаете, нас там будут ждать?» «Уверен», — ответил я. «Уничтожить нас для повстанцев теперь дело чести. Плюс для них это последний шанс вызволить пленных, которых мы везем. К тому же им известно, что мы ослаблены после вчерашней стычки. Поэтому на нас бросят все силы. Точнее, почти все. Часть бойцов наверняка сопровождает Рену. А они направляются в противоположную сторону». «Будет исполнено, Ваше Высочество», — ответил мне Файрин. «Мы дождемся ответа или все-таки отправимся сейчас?» А ждать не будем. Уверен, Герф уже распорядился выслать к нам пару отрядов. Но ты все равно напиши. Лучше перестраховаться. Напишу прямо сейчас. Вот и все. Начало положено. Теперь следующий пункт – выяснить, кто из моей команды в состоянии совершать подвиги и донести до них суть плана. Трех часов пути до границы нам как раз хватит, чтобы обсудить детали. Потому что потом всем станет не до разговоров.